Алла решила, что пора уже ей вмешаться в процесс допроса. Антон достаточно раскочегарил Лаптева, чтобы тот был готов отвечать на вопросы по существу. Лаптев оказался дядькой лет пятидесяти. Крепко сбитым, совершенно лысым и с огромными ручищами, напоминающими ковши экскаватора. Такой легко справился бы с субтильным парнем вроде Гурова. Окажись они один на один. Хотя оба провели какое-то время за решеткой. Жизнь их там, судя по всему, сильно разнилась. При виде Аллы Лаптев слегка удивился. Очевидно, он ожидал увидеть следователя, похожего на опера Шейна, а пришла невысокая, хорошо одетая дама приятной наружности. «Следаки стали краше!» — ухмыльнулся он. «Вот уж точно, перемена к лучшему!» «Благодарю!» — мило улыбнулась Алла в ответ на корявый комплимент. «Сергей Тимофеевич...» «Расскажите, что случилось в день гибели Павла Гурова?» «Так откуда ж мне знать, в какой день Пашку грохнули?» Театрально развел руками Лаптев. «Думаю, вы никогда его не забудете. Вы побывали в колонии, но ваши преступления не были связаны с гибелью человека, верно?» «Вам лучше знать». «Поэтому вы должны помнить, как ночью замывали кровь в уличном рукомойнике в день, когда погиб Павел Гуров». Алла блефовала. Теща Лаптева не помнила точно, когда это случилось. Только месяц. Но она справедливо рассудила, что подозреваемый об этом не знает. — Кровь? — попытался он изобразить удивление. — Не припоминаю такого. — У нас есть свидетель, который вас видел. — Кто, интересно? Меня никто не мог... То есть никто не мог меня видеть, потому что такого не было. — Есть ваша окровавленная одежда со следами ДНК Гурова. Алла снова кривила душой. Теща Лаптева действительно видела в сарае скомканную куртку, однако она избавилась от нее несколько дней спустя, решив, что зять, вероятно, просто снова с кем-то подрался с пьяну. Кстати, по ее словам, крови было немного, поэтому она не сильно обеспокоилась. Однако там была сажа. Трупы ведь сожгли. На этот раз прием сработал. Я его не трогал! заорал подозреваемый, перегнувшись через стол. И Антон схватил его за плечо, заставив откинуться на спинку стула. «Да, у нас были терки, но за это ж не убивают, так?» «Ну, не знаю», — протянула Алла, качая головой. «Может, вы и не собирались убивать, а потом слово за слово разозлились и...» «А вот и не могло там быть никакого ДНК!» Вдруг обрадованно воскликнул Лаптев, стукнув кулачищем по столу. «Я к трупам-то не подходил, да я их даже не видел! А кровь на куртке моя, я упал, вот!» А он не дурак. Что ж, можно было ожидать. Ведь подозреваемый человек бывалый. «А как ты объяснишь наличие сажи?» Перехватил инициативу Антон. «Значит, ты присутствовал на месте преступления. Экспертиза доказала, что нападавших было несколько. Признавайся, ты отправился на дело со своими приятелями? Вы нашли гура выпивающим в компании нескольких человек?» «Слово за слово, вы напали!» «Да все не так было!» Зара Лаптев аж пристав. Однако Шейн тут же вмял его обратно в сиденье. Алла сомневалась в том, что Лаптев убийца. Но он точно как-то связан с преступлением. Подозреваемый мог попросить приятелей помочь разобраться с человеком, который, как он предполагал, украл у него садовый инструмент. Но откуда у обычных мужиков дорогие биты? Кроме того, совершив преступление они, скорее всего, постарались бы спрятать тела так, чтобы их не нашли. Ведь в поселке почти все друг друга знают. Ну и, наконец, даже в пьяном угаре они вряд ли забили бы насмерть молодую девчонку, которой ни у кого, включая самого Лаптева, не было претензий. Лаптев облизнул внезапно пересохшие губы. «Ладно, ваша взяла!» — выдохнул он. «Я... я их видел, вот!» Алла едва не свалилась со стула. «Кого ты видел?» — навис над допрашиваемым Антон. — Убитых? — Погодите, Антон, — остановила опера Алла. — Говорите, Сергей Тимофеевич, мы вас внимательно слушаем. — Сажа на куртке — это не потому, что я убивал и сжигал, а потому... Он запнулся. — Почему же? — подтолкнул его Шейн. — Да потому что я и вправду был там, и... Он снова умолк. — Расскажите вашу версию, — предложила Алла. — А вы мне поверите... С сомнением спросил Лаптев. «Это будет зависеть от твоей откровенности». Пожал плечами Шейн. «Попытайся нас убедить». «Ладно. В общем, я видел, как Пашка уходит». «И решил последовать за ним?» «Ничего я не решил. В смысле, в тот момент. Но потом...» «Ты передумал?» «Типа да. Я дернул с приятелями». «Вот оно что». «Да ты дослушай, начальник. Короче, выпили мы и Саня...» «Что за Саня?» «Да просто Саня». Отмахнулся Лаптев. «Он тут вообще ни при чем. Короче, Саня спросил, удалось ли мне выцарапать у Пашки бензопилу. Я ответил нет, и тогда он сказал, что у Пашки есть схрон в лесу. Где он прячет ворованное имущество? А я о чем? Я ж не просто так к Пашке цеплялся. Он многих обнёс, только доказать ничего не смогли, потому что не нашли, хотя перерыли весь его дом и участок. А откуда у него деньги, спрашивается? Так он вроде работал». «Ой, да ладно, начальник, это где ж столько платят, чтобы дорогое бухло покупать и девчонку обхаживать с подарками?» «Ты сейчас об Эми Кареневой говоришь?» «Ну, он ей цепочку золотую подарил с подвеской». «Откуда знаешь?» «Видел. Я так кумекую, он либо спер рыжье у кого-то, как мою пилу, либо инструментарий продал, да купил цацки в ломбарде или у барыги». «И ты решил пойти за Гуровым в лес?» Ага, дело уже к ночи было, а он все не возвращался. Я подумал, он скрон свой разгребает, что в город барахло отвезти. Один отправился: Ну, колян ушел уже, а Санька-то никакущий был. Его с полпузыря развезло, а я, прикинь, ни в одном глазу. Бухло закончилось, и. Круто, давай ближе к делу, лады. Расскажите, что вы видели в лесу? вежливо попросила Алла, тоже считавшая, что лаптев описывает слишком много не имеющих отношения к делу деталей. Подозреваемый снова облизнул губы. «Дежурный!» — позвала Алла. «Принесите воды, пожалуйста!» Через пару минут дежурный вернулся с бутылкой минералки и пластиковым стаканчиком. Все это время Лаптев молчал. Получив воду, он налил себе стакан и жадно выпил. Антон нетерпеливо наблюдал, как внушительный кадык на шее допрашиваемого ходит вверх-вниз при каждом глотке. Наконец, прикончив два с половиной стакана минеральной воды, Лаптев откинулся на спинку стула. Казалось, он принял для себя какое-то решение, и в его небольших блекло-серых глазах появился странный блеск. «Я их видел», — выпалил он. «Душегубов тех! Ну, короче, все я видел!» «Ты видел, как убивали Гурова и остальных?» Недоверчиво переспросил Антон, внутренне подобравшись. «Он даже не рассчитывал на подобное везение». «Нет!» — затряс головой Лаптев. «Я не знал, где Пашка мог хранить уворованное». Ну прикинул, что вряд ли далеко в лесу. Тягать тяжелую технику туда-сюда удовольствие то еще. Поэтому я скумекал, что склад где-то неподалеку. В таком месте, куда легко добраться. И при этом там, где его не срисуют соседи или кто-то из знакомых. В лесу сторожка стояла охотничья. Она давно пустовала. Там ни печки, ничего такого. Но дождь, к примеру, переждать можно. Хотя крыша сильно протекает. И думал, он использует сторожку под склад? «Ну да, там подпол есть, малюсенький, где-то два на два метра. Но кое-какое брахлишко спрятать можно». «Там-то трупы и нашли», — кивнул оперативник. «В подполе». «Ага, я еще до сторожки не дошел, но дым нюхал. Сначала подумал, Пашка костер жжет. Они с приятелями иногда там картоху жарили и...» «И бухали», — закончил задопрашиваемого Антон. «Дальше». «Поблизости от сторожки поляна есть», — продолжил тот. «Там-то обычные жгут костры, и местные, и туристы...» «Туристы?» «Так база отдыха неподалеку». «Ну не то, чтобы прям настоящая база, так, несколько коттеджей, забором огороженных». «Летом там народ бывает, иногда Новый год приезжают отмечать, и тогда снимают всю базу на праздники. Но в межсезонье обычно пусто». «Ну вот, я еще до поляны не дошел, когда сообразил, что горю несет откуда-то. Еще сильно несет, даже глаза щиплет». «Тут до меня дошло, что, должно быть, эта сторожка горит, и я двинул в том направлении». «И?» — поторопил Шейн. «И увидел их, малолеток этих». ма — кого? скинулся Шейн, не ожидавший подобного поворота. «Спиногрызы мелкие там были, понятно. Лет по пятнадцать-шестнадцать, не больше». «И что они делали?» — проговорила Алла, тоже ошарашенная словами Лаптева. «Просто стояли. Вокруг горящей сторожки стояли и смотрели на огонь». «Смотрели?» Ага, как будто кино. Прикиньте, стояли там разинув фруты, довольные такие. «Э Протянул Антон, с трудом переварив полученную информацию. И сколько их было? Человек пять или шесть, точно не скажу. Вы хотите сказать, медленно заговорила Алла, что расправу над тремя взрослыми мужчинами и девушкой учинили подростки? «Ну, тогда я не знал, что они сделали, понимаете? Я думал, они просто сторожку спалили. Так, смеха ради!» «Правда, меня слегка удивило то, что в руках они держали биты. Зачем бы они могли им понадобиться?» «Вот уж действительно», — пробормотал Опер. «Да...» «А ребята эти, они местные были?» — задала вопрос Алла. Не, замотал головой тот, — «точно не из наших». «Почему ты так уверен?» — удивился Антон. «Ты же не всех подростков в парголова, да потому что одеты они были не так, как наши». «То есть?» «Шмотки дорогие, на девчонках кольца и прочие всякие бирюльки. Честно говоря, я струхнул тогда». «Почему?» — спросил Шейн. «Ты же сам сказал, что они малолетки. Чего тут бояться?» «Они как-то... как-то зловеще смотрелись, ясно? Молча стояли и пялились на пламя это. По-вашему, нормально? Да еще с битами?» «То есть вы поняли, что что-то не так?» — спросила Алла. — Скорее почуял. Как собака, инстинктом. Что-то точно там произошло. Но только тогда я не знал, что. — И как долго все это продолжалось? — Не знаю. Они какое-то время постояли, а потом ушли. Старушка уже догорала. Да там и гореть-то нечему. Так, пара бревен. — Хорошо. — Снова вмешался Антон. — Они ушли, а ты что? Почему остался? — Так, ну, мне интересно стало. Зачем они это сделали, ясно? А еще... «Что еще?» «Я... короче, я кое-что там заметил». «И тяни ты слона за хобот, честное слово», — ревкнул Опер. «Что такого важного ты заметил?» «Кровь». «Кровь? Где?» «На снегу. Тогда еще снег лежал, в марте, поэтому кровь была хорошо видна». «И что вы подумали?» — поинтересовалась Алла. «А что я мог подумать?» — пожал плечами Лаптев. «Что там кого-то грохнули, тащили по снегу и после спалили вместе со сторожкой. Я тогда понятия не имел, что это Пашка с приятелями. Думал, они кого-то из своих того. Только вот крови было много, как будто корову резали. Когда я возвращался, то прошел через поляну и... «И что?» — нахмурился Шейн. «Там тоже была кровь на снегу, повсюду». Я сильно струхнул и рванул прямиком через бурелом. Споткнулся, упал и локоть разодрал ветки до самого мяса. Оттуда и кровь, которую я смывал». А через несколько дней я узнал, что Пашка пропал. А потом и про девчонку. Полиция по домам ходила, всех расспрашивала. Ну вот я и понял, что, похожи их те придурки. Того, короче». «Так почему же, черт тебя дерить, ты четыре года назад никому об этом не рассказал?» — взвыл Шейн. «Тогда убийство раскрыли бы по горячим следам». «Смолчали из-за того, что сидели?» — задала вопрос Алла. «Верно», — буркнул Лаптев. «Испугались, что на вас повесят убийство?» «А что, зря скажете?» — фыркнул Лаптев. «Да никто и разбираться бы не стал. Сразу замели бы, да на пожизненное. Все знали, что у меня с Пашкой терки, и что однажды он с дружками мне навалял, а я... Но других-то убивать у тебя причин не было!» — возразил Антон. «Так я ж выпивший был!» — пожал плечами подозреваемый. «Сказали бы, что с пьяну не разбирал, кого бью. И потом это ж совсем дети были, кто бы мне поверил!» «Ваши опасения понятны», — сказала Алла но вы все равно совершили большую ошибку, скрыв правду. За недонесение о совершении преступлений подобного порядка статья у нас не предусмотрена. Это не терроризм и не убийство общественного деятеля. Но все же вы сильно затруднили работу следственных органов». «Я ж в итоге рассказал все», — развел руками Лаптев. «После того, как тебя за шкварник притащили сюда и приперли к стенке», — хмыкнул Антон. «Да без разницы. Сможешь узнать убийц, если увидишь?» «Да как их узнаешь?» «Обычные спиногрызы, они для меня все на одно лицо. Так что начальники никого я не убивал. За то, что в молодости натворил, я отсидел и долг обществу, как говорится». «Вы возвращались на место сгоревшей хижины?» «Спросила Алла. Когда-нибудь позже». «Я что, дурак? Да меня теперь в лес калачом не заманишь. Ну что, отпустите меня теперь?» и «Обязательно проверим ваш рассказ, и если все окажется правдой, вы вернетесь домой. Если еще что-нибудь вспомните, сразу сообщите, хорошо?» «Все непременно!» Буркнул подозреваемый. Видимо, он ожидал, что его тут же отпустят. С другой стороны, как он мог предполагать такое? Не в первый же раз привлекался. Кстати, я вспомнил! неожиданно снова заговорил Лаптев. Но, нахмурился Шейн, не ожидая услышать ничего полезного. Девчонки там были. Девчонки? переспросила Алла. Ага, две точно. Одну из них кажется Мурой звать. Вы слышали ее имя? Ну да. «Один из парней еле ее увел от сторожки-то!» «Она что, не хотела уходить?» — уточнил Антон. «Ну, он ее за воротник потянул, а она все стояла и пялилась. Жуть просто!» Лаптев поежился, словно ему вдруг стало холодно в душной комнате для допросов. «Вы ему верите, Алла Гурьевна?» — спросил Антон, когда они оба вернулись в ее кабинет. «История уж больно чудная». «Вот именно потому, что она чудная, верю!» — со вздохом ответила Алла. «И от этого мне не по себе, если честно». «Из-за того, что дело касается детей?» Она кивнула. «Но, Алла Гурьевна, что такого могло произойти между пришлыми подростками и жертвами, что дело дошло до убийства?» «Вот и я думаю, что? В любом случае, теперь мы хотя бы в курсе, кого искать. Спустя четыре года — духлый номер. А вот и нет. Те ребята ведь не на месте преступления вылупились, верно? Они откуда-то пришли или приехали». «Да там же шоссе неподалеку», — развел руками Антон. «Откуда угодно могли. Их было, по словам Лаптева, пятеро или шестеро. Многовато для одной машины не находите? Если, конечно, это не фургон. Кроме того, они не могли сами управлять. Их кто-то должен был привести. «Что у вас на уме? Помните, Лаптев упоминал турбазу или базу отдыха в том районе?» «Ну, вроде да». «Алла Гурьев, столько времени прошло, нечего и надеяться, что сохранились видеозаписи с камер. Но должны быть другие записи, от руки или в электронном виде, во всяком случае о регистрации». Э, правда ваша. Хотите, чтобы я съездил и все разузнал?» «Будьте любезны, Антон». «Прямо сейчас могу выехать. Думаю, успею до темноты». «Отлично. Но вы же понимаете, что даже если информация отыщется, показания Лаптева...» «Конечно, Лаптев не самый надежный свидетель». «Но пока он, все, что у нас есть», — перебила опера Алла. «Когда узнаете что-то новенькое, мы сядем и обсудим, что делать дальше. Идет?»